с неизбывной тоской в глазах и не по возрасту впалыми щеками. Ты помнишь, какой я был тогда? Да, Настя помнила, романтичного юношу, изящного, как древнегреческий бог в нежные годы. Когда он заканчивал школу, то еще едва начинал бриться, и, танцуя с ним на выпускном балу, она заметила нежный, как на персиковой кожуре, пух над его верхней губой, он был изящен, как Дафнис, на которого тоже покушались мужчины, правда, если сравнивать менее успешно. Какой опытный, битой жизнью, испорченной Анастасия казалась себе тогда! и какими невинными, словно агнцы божии, выглядели рядом с ней одноклассники. Но вот спустя всего несколько лет они поменялись ролями. И этот парень, прошедший армейскую школу, насилия, дедовщину, и еще бог знает что, теперь предстал перед ней маленьким старичком из сказки о потерянном времени Шварц. В детстве Настя очень любила фильм про мальчика Петю, у которого украли время. Она сопереживала герою, но знала, что время вернется, и Петя снова станет маленьким. Теперь, глядя на рыдающего Валерку, Настя поняла, что время имеет свойство исчезать безвозвратно. «Я, пожалуй, пойду». Он смотрел на нее с обожанием. как смотрит бездомная, отовсюду гонимая собака на случайно погладившую ее руку. Выпьем еще по рюмочке. Настя налила смолистого бальзама, и они чокнулись за все хорошее, Валерик. За тебя, Настя. Как я тебя любил когда-то, так и не смог ни сказать, ни написать. В армии сразу началось такое. Он... Быстро, как водку, выпил ароматный напиток, встал и пошел в прихожую. Она заметила, что он заметно сутулится. «Я провожу тебя до первого этажа». Настя набросила куртку, и они спустились вниз. В почтовом ящике что-то белело. Она открыла дверцу, достала плотно заклеенный конверт без адреса и механически сунула его в карман – Пока, Настя, заходи. Как только дверь подъезда с ужасным скрипом захлопнулась за гостем, Настя услышала странный шум. Она резко открыла снова взвившуюся дверь. Валерий и Валентин даже не заметили ее появления, увлеченные кулачным боем, дыша ненавистью. Выкрикивая сложные, особенно учитывая обстановку комбинации из неподлежащих печати слов, они входили в азарт рукопашный. Очевидно, хорошо усвоив свой горький армейский опыт, Валерка одним ударом выбил зуб Вальку, а тот, отплёбываясь кровью, собирался ударить головой в живот соперника. Разнять дуэлянтов не представлялось возможным. И Настя нашла, наверное, единственный возможный выход. Вернулась в подъезд, пробежала один лестничный марш и на площадке между первым и вторым этажом закричала «Но не драка, и не наших бьют, и даже не спасите!» Она крикнула то, что советовали многочисленные статьи, типа «Как уберечься от преступников», а именно «Пожар! Горим!» И сразу же... Несколько дюжих мужчин выскочили из своих берлог. Осмыслив оперативную обстановку, они сначала как следует покрыли Настю матом, но потом, видимо, возбужденные видом крови, накинулись на дерущихся. Незадачливые соперники были спасены. Вернувшись в квартиру, Настасья распечатала таинственный конверт. В нем оказалась самодельная открытка, вырезанная из ватмана. На лицевой поверхности этого образчика примитивного искусства был изображен маленький изящный гробик и огромная в сравнении с ним свечка. На обратной стороне были